Мне все казалось, что с тобой что-то случилось. Иду, и такое во мне чувство, будь-то я догоняю тебя, а ты все бежишь, бежишь лесом, лесом. Я уж думал, тебя нет. Ее глаза, распахнутые и лучистые, благодарно тянулись к нему, и та сила, которую она сдерживала в себе, вдруг хлынула из ее сердца потоком, без слов, смыв всю ее девическую стыдливость, всю скованность. Сейчас же, немедленно, сию минуту должно разрешиться все, только бы обрести ясность. И если уж потухнет ее неуспевшая разгореться любовь, то пусть тухнет сразу. Но от одной мысли, что Демит уйдет, она опять останется со своими думами одна, ее охватил страх. Не помня себя, она вдруг обвела его литую тугую шею загорелыми руками. Его теплые мягкие губы закрыли ей рот. Прижали кончик носа. «Не уходи, не уходи!» — шептала она. «Я так виновата, так виновата!» «Что ты, что ты, уголек? Это я, идиот, ничего не мог поделать с собой. Я не должен был приходить сюда, но я не мог. Говорю тебе, все эти дни я как с ума сошел. Меня хлестали такие чувства, и горькие, и сладкие, и мучительные. Ну, думаю, если еще день-два тебя не увижу, расшибусь где-нибудь об деревья». И письма тебе писал. Сколько я порвал писем. Напишу и сам испугаюсь. Порву, опять пишу. Пишу, рву. Ну, прямо как мальчишка. А потом решил, сбегаю, только посмотрю на тебя, и сейчас же уйду. Он и правда был похож сейчас на мальчишку. Кроткая и наивно детская улыбка застыла на его припухлых губах с горькими складками по углам рта. Если бы не седина, кто бы мог подумать, что ему уже 33 года». Снова они шли тем же берегом, как и двенадцать лет назад. Руки, их влажные и горячие, сплетались в едином тугом узле. Полноводная река пенилась, ревела, затопив курьи и отмели. Тополя и прибрежный кустарник выступали из воды, как причудливые гигантские водоросли. Заматерелые ели стояли на берегу, сберегая сумрак и прохладу бурных вод. По реке снова шел лесосплав.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 Где то тропа, по которой они бежали осенью 37 года? Черемушник, боярышник, калинник, никлые прошлогодние травы, пробившаяся свежая зелень и сплошные заросли ягодников, все это запуталось, перевелось дурнино и снеслось с лица земли старой тропы. — Пойдем напрямик, — сказала Анисия, и первая нырнула в чащу.